Толи Слесарь никогда не делал таких сварок, даже когда из училища пришел в строй трест с третьим разрядом. И разве сварщик у третьего разряда д о в е р я т сваривать решетки для заключенных на ПЖ? И он тихо сказал только мне: на смерть везут, утопят. И еще сказал, что не хочет умирать, а придется. Кабан не хотел умирать, боролся за жизнь. Он его догнал и убил, хотя мог бы и не догонять. Мясо выбросили, оно оказалось больное, т р е х и н о лезное. Вот почему он про кабана рассказал. Кабан тоже не хотел умирать. Я подумал, что Толя слесарь, мудила конкретный, не может выбрать, топиться ему или Баландеру в глаз прутом тыкать. Ты, пожалуйста, выбери, а то п л а ч е т что топить повезут. Но б л а н д е р а ждет. Получается, не верит, что у т о п и т С неверными кто воевал? Еще воины есть? Кричали Чичи из дальней клетки. И Олень унимался. А педерасты есть? Вопрос услышали тихо стало. н а по ж и з н е н н о м серьезные люди сидят. Попадаются, конечно, такие, как Геркович или те черти жорные, что на сборке очередью на дальняк заведовали. Но остальные не шелупень гнилая. Мы между жизнью и смертью живем. Иса тоже был серьезным человеком. Он молился и молчал и смотрел вечность. Если бы он дожил до этапа, тоже стал таким как Али. Или Иса заткнул бы этому Али рот г у н я в ы й Педорасы есть или нет ни одного. И вдруг моряк на весь трюм. Оба средние вперед. Побыстрее, повеселее. Слушай установки на приборы. Один гудок. Гудок, пидорок, сам отозвался. Обрадовался Али. Мы спрашивали, ты отозвался. Ты кто такой есть? Расскажи про себя. Маряк ответил, сменив интонацию голосом вполне вменяемого человека. Эй, ты зверь, крови хочешь? Али заверещал матерными междометиями. А когда успокоился, сказал: "Ты что, гудок пидорок? Ты сам-то понял, что сказал? Я чувствую т ы сам, крови хочешь, гудок пидорок. Полосатые затихли во всех клетках, слушали, что скажет Али, что ответит моряк. Моряк хорошо ответил: чувствуют мелочь в кармане и хер в жопе. Али понял, что проиграл разговор. Адамчик." Разберись с педарком, насади нахрящ любви, сделай его учитель. Адамчик сидел напротив моряка, поэтому промолчал, не рыпнулся. Рексы спустили в трюм еще несколько пятерок, полосатые теснились в проходе, р е к с ы орали на них, расовали с ы в по клеткам, тыкали дубинками, перебранка ли им моряка на время прекратилась. Последним к нам в клетку втолкнули обезьяна. Он осмотрелся, как положено в новой камере. Он никуда не торопился, не делал лишних движений, уверенный в себе, а с т р а л о п и т е к у с африканус в камеру зашел. Матрасов не осталось, разобрали. Он пошел между нарами, отыскал свободную койку. Проход между клетками узкий. При желании из клетки можно дотянуться. до противоположных решеток. Поэтому Рекс а м о п а с н о было оставаться в трюме, и они ушли, поднялись по лестнице, задрали за собой ведущую на палубу шлюзовую дверь. Обезьян порыскал глазами, заметил развалившегося на двух матрасах ловкача. Качеству сварки не стремились, на соплях сделано, а почему? Давайте думать, давайте разбираться. Обезьян вырвал у Толи с л е с а р я п р у д и в о т к н у л а в к а ч у под левую лопатку, навалился, п р о в е р н у л свалил на пол дёргающееся в конвульсиях тело и запихнул под шконку. Один матрас обезьян взял себе, другой отнёс к решётке на то место, где раньше лежал весь штабель. Разве так сложно соблюдать порядок? Во всём нужен порядок, Лавкач подумал. Лишние матрасы останутся. Или ничего не подумал? Я ошибся. Лево полградуса. Внимание шлюз. Право не ходить. Вижу топовые к р а с н ы й бортовой. Судно лишено возможности управления. Вижу огни. Рулевое устройство вышло из строя. Сипа подергало меня за рукав, улыбнулся. Нескучно здесь, правда, Иван Георгиич? Я не собирался отвечать. Обезьян вернулся к койке, повалился животом на матрас, с удовольствием подергался на мягком. Из под койки еще доносились предсмертные хрипы и шорохи. Через полминуты обезьян храпел. Отличные нервы петекас имеет. Ну понимаю, убил и сверх улег. Но как он умудрился в таком шуме заснуть? т о л я слесарь выломал еще прут, п о д н я с глазам. лизнул сварку и заскулил, заплакал, а потом как заорет на весь трюм, на смерть везут, утопят, они нас в м о р е утопят. и с и п а засуетился, загрузили в старый корабль, отвезут на глубину и утопят. Ходатайство подписали дураки. Не надо было ходатайство подписывать. Порвать надо было и в морду клочки бумажные и в глотку запихнуть. Обманули нас Иван Георгиич. И моряк. Открыть Кингстоны. Диагноз усипы. Шизофрения приступообразно п р о г р е д и е н т н а я Мне в г е н ц п е сербского поставили другой диагноз. Проходной. Его всем здоровым ставят, которые больше двух убийств совершили. Шизотипическое расстройство. д о сюда я еще нормальный был. Теперь нет. Расстреляйте, я не против. Похороните в гробу на кладбище. В землю лечь я согласен, а в воду не хочу. Сипа спрыгнул со шконки. Не хочу. Обманули, суки красножопые. Зачем я ходатайство подписал? т о л я с лесарь бросился к калитке, на отмаш ударил по засову прутом, рванул калитку на себя, пнул несколько раз. В тесном пространстве психоз заразен. и другие полосатые всколыхнулись, те, кто слышал Толю с л е с а р я и кто испугался, что повезут топить, и те, кто еще не понял причин шума, но кого захлестнула чужая тревога, сбросила со шконки на пол, толкнула к решеткам. И чичи обрадовались бунту, и обезьян, и прежде спокойный Махов задыхался, но орал, требовал воды и лекарств. Зеки переимчивы и вскоре в трюме Не осталось ни одного, кто не верил бы в близкую смерть. Не хочу в воду, на кладбище в гроб. Да лучше я червей не буду выплевывать и от червей сдохну. Воды, дайте воды, стакан воды, стакан воды и нож п о т а б л е т к у и моалокс и фосфолюгель. Загрохотали берцами рексы, скатились в трюм. То ли слесарю врезали прикладом. И всем, кто в ы с у н у л руки или головы, приблизил к решетке, тоже досталось. Рексы спустились в т р ю м с автоматами. Почему? Они не из системы всина? В Соликамске были из всина, а в Архангельске другие? У каждого рации автомат с подствольником и на жилете гранаты с газом. Надзиратели, охранники, конвоиры даже в зону общего режима заходят без оружия. Им категорически запрещено входить в камеры, бараки, локалки, да просто на территорию с оружием. Все зеки одинаковые на любом режиме. Если увидел на расстоянии протянутые руки автомат или пистолет, хочется его вырвать, убить надзирателя убежать. Мне захотелось вырвать автомат, застрелить рексов в трюме, выбежать на палубу, там всех застрелить и рексов, и матросов. потом по трапу и д т и в побег по ходам портовым запутанным тело еще не дырявое десять тысяч вздохов б е с ы любому обещают маленькая ну жизнь умру когда ветер в лицо в ржавом вонючем трюме не хочу умирать но я не вырвал автомат и не встал со шконки я тоже поверил в смерть в ледяной воде но я считал произошедшее в последние дни удачей И больше того счастьем. Я достал календарик, но не зачеркнул прожитые дни. Вижу огонь, маневра, указания, гудок. Скомандовал моряк. Теплоход не загудел, конечно. Труднее всего научиться не торопить время и ждать молча, даже когда не знаешь, чего ждешь. Рексы прошли в конец т р ю м а и встали веером, красиво встали, и их тут же обозвали п е д е р а с т а м и Думаю, будь Сипа поближе, и он бы что-нибудь сказал Рексом. Полосатые всегда о смерти думают, цепляют мысли о смерти ко всем другим мыслям. Поэтому человека с подствольником, который вот он рядом, надо на всякий случай назвать пидерастом, а вдруг выстрелит, тогда кровь, тогда смерть, тогда не скучно. Почему-то Сипе и Кости Ганшину и Гоги Звягинцеву Кажется, что смерть не скучная штука. Они на свободе интересовались смертью, через этот свой интерес попали на пожизненно. е Но кого еще волнует, какая средняя длина у тонкой кишки? Судьи оценивают результат: убийство, людоедство, изнасилование. Судьи думают, что маньяки стремятся к некой цели, а маньякам важен процесс. И Еще важнее. Средство достижения цели. Для них средство это и есть цель. Вот и сейчас они обзывали Рексов, думали, пусть хоть секунду, но будет интересно. А чичи молчали, не хотели умирать в вонючем трюме. На воздухе, я думаю, они бы поорали, а тут скисли. Хотя спецназовцы их враги. И оружие должно было чичи возбудить. но че чутрусливые походу дела, я знаю, что говорю. И тут кто-то самый внюхчивый заорал: обед. Ну и подхватили хором. Жрать хотелось даже любителям смерти. Обед несите, обед. Я во все пересохшее горло. Обед, обед. Но г о р е л о й гречкой для меня еще не пахло. Нос дважды сломан, поэтому не очень внюхчивый. Запахло, когда заматерились над головой. На палубе в открытую дверь хорошо было слышно. Заматерились и стали спускать кастрюлю. Кашу принесли мальчишки матросы. Втроем они несли две кастрюли. Тот матрос, что в середине, сгибался от тяжести и на лестнице едва не упал. Дёрнул кастрюлю, получил от своих порцию не самых злых х у е в Следом вошел еще один с коробкой. Споткнулся, уронил, рассыпал пакеты с красными пластиковыми тарелками. Сел сверху. Треснула пластмасса. Этому мы уже х у ё в добавили, но тоже без з л о с т и Посуда одноразовая, сказал Толя слесарь и заплакал. Как будто утопить с а л ю м и н и е в ы м и шлемками сложнее, чем с одноразовыми пластмассовыми. Архангельской пересылки он чуть ли не требовал одноразовую посуду. Рассуждал вместе со всеми: расщедриться или не р а с щ е д р и т с я А сейчас ноет. т о л и с Лесарь плакал и держался за сердце. Я встретил одного такого психа в г е н ц п сербского. Там многие за сердце держались. Я тоже. Мне галоперидол кололи. И мы же птил 12 миллиграмм дневная д о з а Четыре под левую лопатку, четыре под правую и по две под каждую коленку. Под левую лопатку кололи зря, мучили, и у меня сердце болело, отдавало в плечо. Но тот псих, про которого я рассказываю, за сердце держался всегда. Если хоть одна рука была у него свободная, говорил: "Голопередол е р у н д а От голопередола не так болит." А у него в сердце пиявка гигантская. Он чувствует, как она шевелится в его сердце, сосет кровь и толстеет. И когда она совсем растолстеет, сердце лопнет, и он умрет. Вскоре он умер, завыл, захрипел и умер. Унесли его, а потом уборщик, который мыл полы в проекторской и цитологии, сказал, что точно пиявка. Сердце разрезали, а в нем пиявка, коричневая, жирная и еще живая. Уборщику не поверил никто. Если бы врач сказал про пиявку, может быть, поверили. Но врач не скажет, ему до нас дела нет. Да и врач наврет. Скучно ему каждый день идиот лечить. Он и наврет про пиявку, нас напугает. Дома расскажет жене, ей тоже наврет и ее напугает. Ему и женой скучно. в с и п о ч е р в и в голосовых связках. У того психа пиявка в сердце, а у меня в мозгу плесень, как на сыре Ракфор. Вместо извилен мохнатые зеленые трубки, и воняет мой мозг, как сыр п л е с н ю ч и й Из носа и ушей вонь вытекает наружу, и я ее слышу. За переборкой загудел второй двигатель, более мощный, железо задрожало, но загудел коротко, завизжал и затих. Начали ругаться мотористы. Не заводилось у них. Но хотели завести факт. Конечно, это не повод для радости. Когда корабль стоит у причала, всегда двигатель работает, чтобы свет был и насосы воду откачивали. Ну, второй запустить решили, дополнительный, а он сдох. Весь следующий день топали над головой, стучали молотками. Грузили что-то, корпус содрогался. А ночью теплоход вышел в море. Я это понял, когда началась качка, настоящая качка от настоящих волн. Моряк не орал про топовые огни, обалдел от счастья. Я представляю, как должен радоваться моряк, когда выходит в море. Или наоборот, не радоваться, а думать о предстоящих трудностях. настраиваться. Моряки знают, что в море труднее, чем на земле. Качнула бортовой качкой, и Толя с л е с а р ь блеванул на парашу. Подбежать успела, залезть нет. Ни не в свою очередь не пустили, сказали, чтоб терпел, а он не мог терпеть. Потом многие блевали, и моряк тоже. Еще через день похолодало очень. Или теплоход охладился от волн. или дождь пошел холодный, принесенный циклоном с северного полюса. Я вспоминал карту, прикидывал, куда плывем. Мы могли плыть куда угодно. К Мурманску, например, а п а т и т ы выкапывать или на Ямал, или на Шельф, на Штокмановское газовое месторождение, на буровую платформу. Хотя вряд ли на Ямал или на платформу. Где нефть и газ, там большие деньги. Желающих работать на платформах хватает, нет смысла полосатых пригонять, и вряд ли в Мурманск. Незачем с теплоходом связываться, могли поездом довезти. Скорее всего, везут на острова, на Соловки. Не смешите там курорт, благость, монахи виноград выращивают. На какие острова нас везут? Еще через день начался сильный шторм. Невозможно на шконке лежать. Хотел спуститься и сесть на пол, но передумал. Теплоход тряхнуло, и из под н а р вывалился труп. Если бы я решил спрыгнуть, мне пришлось бы прыгать на него, а это, согласитесь, неприятно. Труп переванивал блевотину, глаза у него ввалились, почернели, но не высохли. Обезьян гад такой, убить убил, а глаза не закрыл. Под свою шконку его засунул, а он к нам перекатился. У нас будет вонять. Сипа спрыгнул на труп, присел на корточки, ногтем постучал по глазу, подергал века. Никогда не видел, чтоб так долго глаза не высыхали. Это от сырости Иван Георгиич или от холода. Пришлось слезть кое-как, а мясо мягкое, не о к о ч е и н е л о И оттащил Сипу к иллюминаторам. Попробовал отвлечь разговором. Он отвлекся, вспомнил, какую с л ы ш а л в Белом Лебеде по радио глупость, рассказал мне. Некий Ян Линдхарт, лютеранский епископ, заявил, что христианский ад не п р е и с п о д н е я где души грешников горят вечным огнем, а состояние сознания. Те, кто призывают сохранить прежние представления об аде, сами не верят. в огненную серу и раскаленные сковородки. Мы современные люди, но и в Библии нигде не говорится о том, что ад – это место, где человек подвергается вечным мукам без надежды на спасение. Еще епископ сказал, что ад – это то, с чем мы сталкиваемся в жизни. В аду человек испытывает отчаяние и понимает абсурдность происходящего вокруг. То есть побывать в аду возможно при жизни. Господь милосерден, поэтому после смерти никто не обречен на адские муки. Вполне на мой взгляд разумные и свежие мысли, хотя и путанные. Или си п а их п у т а н н ы й изложил, но си п а епископа высмил. Лютеранин Еретик. Он может мне объяснить, как быть с Евангелием от Иоанна, где в ш е с т т о м стихе третьей главы сказано, ибо так возлюбил Бог мир. Что отдал сын а своего единородного, дабы всякий, верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную. После смерти у человека раньше было два пути: погибель в аду и спасение в раю и жизнь вечная. А сейчас появился еще и третий путь — не яркая, но сносная вечная жизнь на третьем загробном участке. Хорошо, что я сипу от трупа увел. а то бы он глаза в ы к о в ы р и л или еще чего похуже пусть т е б е вещает христианство без ада это христианство без Иисуса все что делал Иисус делалось им с целью освободить человека от адских мук рай всего лишь несколько раз упоминается в Новом Завете зато ад 27 раз за последние две тысячи лет рай истрепали Затоптали. Рай стал общедоступным местом, чем-то вроде элитного курорта, на котором понастроили дешевых отелей и торгово-развлекательных центров. И курорт потерял элитный статус. а д неприятен, страшен. Да, Иван Георгиич, это так. Никто, кроме меня, не хочет попасть в ад. Поэтому Еретик л ю т и р а н и н и прочие с е к у н ы На него похожие и страха отрицают, что ад существует. Си посторонник традиционного понимания ада, но он сам себе противоречит. Говорит, что бесы эволюционируют, загробная жизнь меняется, хвостатые и крылатые начали великую стройку и при этом не хочет отказаться от серы, сковородок, раскаленных берегов и клизмы серной кислотой. Я думаю, ад – это мир, который мы создаем вокруг себя и своих близких, и вокруг людей, которые нас знают, и вокруг людей, которые нас не знают. Но на которых влияет наше существование. Поэтому мы страдаем, пока живем, и заставляем страдать других. Двинск взрывался носом в штормовое море. Волны били в ржавый борт. И казалось, корпус вот-вот лопнет. Иван Георгиевич, мне страшно. Сегодня спать не могу. Буду думать, что мы перевернемся. И последние станут первыми. Что? Трюм станет палубой, а палуба рубка столовая. Все постройки уйдут под воду. И все, кто сверху утонут. Я видел утопленников, когда в больнице работал, раздутые такие. Это если в реке утонули или в озере, а если в болоте труп нашли, у него жировозк образуется. Не надо про жировозк Николай мутит. Не буду, не буду. Скажи Иван Георгиич, те, что сверху, точно сдохнут. Если перевернемся, сдохнут. И спецназ, у них специальные жилеты, всплывут. Что толку в жилетах, когда вода холодная? Десять минут и насмерть переохлаждение. Ну ты меня успокоил, Иван Георгиич. Я знал, чем Сипа успокоить. Сипа подошел к иллюминатору и выломал прут. Потом пошел к п а р а ш е в о плевывать червей. В дальних к л е т к а х заорали, как никогда еще не орали. Сначала не понять было, чего они там орут. Но понемногу прояснилось дело. Чичи заставили какого-то слабого человека есть их говно, а когда тот отказался, начали бить и забили до смерти. Я тоже выломал из иллюминатора прут, поднялся на шконку, лег, прут положил под руку. ш т о р м о слаб, можно было лежать и думать. Я вытянул спрятанный в воротнике обломок грифеля, достал из кармана календарик. На календарике за 2013 год. Плохая по композиции фотография. Темно-синее небо с фиолетовыми облаками. Солнца нет, пасмурно или сумерки. В рваном просвете чертятся силуэты ферм, промышленных башен, укосин, тросов, распорок, цепей. На небе надпись: "Подъемное оборудование". Это самый неинтересный из моих календариков. На обороте перечень: поставка и ремонт тормозов для подъемных машин, поставка грузоподъемного оборудования, выбор и поставка тягловых и грузовых пластинчатых и круглозвенных цепей, консультативные услуги. Зацепили б меня тросом и утащили на небо темно-синее, или на цепь подвесили круглозвенную над облаками. Я понял, почему люди хотят после смерти попасть на небо, чтобы видеть землю на расстоянии и з д а л и или не видеть ее никогда и забыть. Я зачеркнул дни, которые прожил после белого лебедя.